Семейство скумбриевое, скумбриде. Гастерохизма, гастерохизма мелампус, редкая новозеландская рыба, принадлежит к роду, отличающемуся необыкновенно широкими и длинными грудными плавниками, которые могут совершенно прятаться в складке кожи на брюшке. Примечание. Гастерохизма – крупная рыба субтропической зоны открытого океана Южного полушария. Длина достигает 170 сантиметров и более. Конец примечания. Скумбрия или обыкновенная макрель. Скомбер-скомбер. Эта рыба столь же красивой формы, как и окраски, достигает 40-45 сантиметров длины. Самая большая 50 сантиметров и весит в среднем 1 кг. Сверху она покрыта по ярко-синему фону золотистым блеском, темными поперечными полосками, а снизу серебристо-белого цвета. Кроме того, между вторым заднепроходным плавником и хвостовым помещаются с каждой стороны по 5 свободных добавочных плавников. У этой макрели нет плавательного пузыря. Благодаря ошибочному рассказу рыбаков и других наблюдателей, раньше был распространен взгляд, что настоящей родиной Макрели нужно считать Ледовитый океан, и что она предпринимает оттуда ежегодно далекие путешествия в более южные местности. Адмирал Плевилл, проведший на море 50 лет своей жизни, уверял, что он нашел место зимовки Макрели, Это, по его словам, маленькие скалистые бухты у берегов Гренландии, со спокойной и тихой водой и сылистым дном. В течение холодного времени года он видел миллиарды макрелей, зарывшихся до половины в ил с опущенной туда головой. Они зарылись так близко возле друг друга, что казалось, будто воткнуты сваи. Матросы сначала отказывались посетить на лодке одну из этих бухт, боясь, что, быть может, макрели представляют особый род подводных скал, которые могут испортить лодку. Что рассказ старого моряка целиком выдуман, о том едва ли нужно упоминать. Но относительно так называемого путешествия макрели еще и в настоящее время существуют различные обозрения. Макрели ловят постоянно на значительных глубинах, и при том как в Северном и Балтийском морях, так и в Атлантическом океане и Средиземном море. Впрочем, нельзя не заметить, что по направлению к востоку они встречаются все реже и реже, и уже у острова Рюген не попадаются постоянно. Они появляются одновременно у северных и у южных берегов. Примечание. С весенним потеплением воды – Отнерестившаяся скумбрия мигрирует на север, богатая кормом воды, в конце лета откачевывает на юг. Конец примечания. Появление их у берегов повсюду приветствуется лихованием, потому что макрель принадлежит к превосходнейшим и важнейшим морским рыбам, и ее лов, как и в древности, имеет в настоящее время громадное значение – В рыбачьих городах и селах появление макрелей призывает к деятельности все население. Сотни и тысячи лодок тотчас снаряжаются на ловлю ценной рыбы, и вдоль всего берега, во всех бухтах и губах, начинается деятельная жизнь и движение. Каждая крупная рыбачья лодка сопровождается несколькими мелкими лодками, на которых лежит обязанность отвозить улов как можно скорее на рынок. Нанимают даже быстроходные пароходы, которые быстро нагружаются и уже через 5-6 часов доставляют на рынок свежих макрелей. У берегов Англии макрель появляется уже в марте, иногда даже в феврале. Но, собственно, период лова начинается только в мае или в июне, а дальше к северу даже месяцем позже. Метание икры в южных местностях Бывает в июне. Число яиц одной икриной макрели достигает полумиллиона. Главной пищей служит им молоть других рыб. По нашему мнению, нужно как можно скорее съедать ценное мясо макрелей. А римляне, смешав его с кровью и внутренностями, оставляли гнить. И таким образом приготовляли свой любимый соус гарум. Самым лучшим считался испанский черный или благородный гарум. Две кружки его, благодаря примешанным к нему индийским пряным кореньям, стоили очень дорого. Ни одна жидкость, кроме благовоний, не оплачивалась на римском рынке так дорого, как этот соус. Готовым соусом обливали всевозможные мясные кушанья или же пили его за столом с водой и вином. Запах его, говорят, был отвратителен. Атлантическая Пеламида или Атлантический Бонито. Сарда-сарда. Хорошо известна всем морякам и путешественникам. По своему очертанию она похожа на тунца, но значительно меньше и редко достигает более 80 сантиметров длины. Спина и бока отливают... Из стали синего цвета, зеленым и красным, брюхо серебристого цвета и покрыто бурыми полосками, вдоль каждой стороны по четыре полоски, проходящих от горла вплоть до хвостового плавника. Удивительный блеск красок и красота рыбы, говорят, не поддаются никакому описанию. Точно неизвестно, встречается либо ли Бонито также и в Средиземном море, В Атлантическом океане пиламида попадается очень часто. Примечание. Атлантическая пиламида постоянно встречается в Средиземном море, откуда ежегодно весной заходит и в Черное море для откорма. Осенью большая часть рыб вновь возвращается в Средиземное море. Атлантическая пиламида ⁇ очень плодовитая рыба. Одна самка выметывает до 4 миллионов экринок. Нерест происходит в ночные часы Конец примечания По словам барона Китлица Она часто в обществе тунцов Следует довольно продолжительное время за кораблем Считая, по-видимому, его своим путеводителем по океану Или же она весело играет на воде, подобно дельфинам Как часто наблюдал Пехуэль-леше, Впереди корабля, по обе стороны носа Она также плавает обществами, но всегда в правильных стаях и рядах и становится очень заметной, так как принадлежит к самым ревностным преследователям летучих рыб. Кроме этих последних, она питается также другими мелкими рыбами, каракатицами, ракообразными и даже растительными веществами. Но главнейшая охота ее все-таки на летучих рыб. Тунцовые рыбы говорит китлиц, тунец и бонито с большой поспешностью бросаются на летучих рыб. Они вместо полета последних делают высокие прыжки, причем им нередко удается поймать добычу еще в воздухе. Брызги волн, шум при поднятии и падении, движение воды, обусловленное ветром, представляют при огромном количестве преследующих и преследуемых рыб Оригинальное зрелище, при котором немало летучих рыб попадает в пасть хищников. Матросы пользуются этим для вылавливания бонито. Они держат над водой на веревке приманку в виде мелкой рыбки, светлого лоскутка или же куска пробки, утыканного перьями. За этой приманкой бонито при быстром ходе корабля прыгает на высоту одного метра и обыкновенно попадается на крючок синий или обыкновенный тунец. Тунус-тунус – одна из самых крупных рыб, вылавливаемая из-за вкусного мяса, представляет гигантскую макрель 2-3 метров длиной и 150-300 килограммов веса. Иногда говорят, тунец достигает более 4 метров длины и весит до 600 кг. Спина его черно-синеватая. Грудной панцирь голубого цвета. Бока и брюха по сероватому фону покрыты серебристо-белыми пятнами, которые сливаются в полосы. Передний, спинной и заднепроходный плавники телесного цвета. Ложные плавники серно-желтые с черной оторочкой. Истинной родиной Тунца считается Средиземное море, В Атлантическом океане он, по-видимому, встречается в малом количестве и заменяется родственными видами. Нельзя, однако, не упомянуть, что тунцы действительно идут из Атлантического океана в Средиземное море или же из последнего в Черное море, но нужно отметить, что в Средиземном море находят тунцов из года в год и даже чаще, чем в каком-либо другом месте. У берегов Атлантического океана Эта ценная рыба встречается везде, но все же реже, чем у берегов Средиземного моря. Тунец только в виде исключения заходит в более северные местности, особенно к Великобритании, где его чаще всего наблюдают. Примечание. Тунец встречается в очень широком диапазоне температур от 5 до 30 градусов Цельсия. Летом он достигает берегов Норвегии. И даже Кольского полуострова, совершает сезонные миграции, перемещаясь преимущественно вдоль берегов. Отмечены также случаи, когда помеченные тунцы пересекали Тихий океан, проходя путь почти в 6000 километров. Конец примечания. При всеобщем участии, которого тунец заслуживает и которое возбуждает во всех странах, лежащих по берегам Средиземного моря, всегда обращают внимание на его временное появление и хорошо изучили время его хода. Но, несмотря на это, еще и ныне сведения об образе жизни тунца во многих отношениях недостаточны. Наблюдая странствующих тунцов, заметили, что они очень быстро и довольно ловко движутся более или менее многочисленными обществами, иногда тысячными стаями, Преследуют преимущественно килек, сардинок и других мелких рыб, а в исключительных случаях макрелей и летающих рыб, но также едят и ракушки. Примечание. Тунцы относятся к быстроплавающим стайным рыбам. В стае тунцы относительно друг друга располагаются в шахматном порядке, что приводит к меньшим затратам сил на плавание. Стая в целом чаще всего имеет форму клина. Идущие во главе стаи рыбы, которые испытывают наибольшее сопротивление воды, часто сменяются, уступая роль временного лидера другим членам стаи. Конец примечания. Довольно подробно известно их размножение. Известно, что на крупных и на мелких тунцов охотятся акулы и дельфины, и вредят им, что они живут в мире и согласии с меченосцами и поэтому часто плавают в их обществе. Этим и ограничиваются наши сведения. Конечно, не подлежит никакому сомнению, что тунцы появляются у берегов только для метания икры. Во время их появления икра еще слабо развита, но ее развитие идет чрезвычайно быстро, Яичник тунцов, пойманных в апреле, весит около 500 граммов, а у пойманных в мае уже более 6 килограммов. Число яиц часто бывает очень значительным. Когда я увидел огромную величину их яичников и изобилие в них икры, говорит Чети, которому мы обязаны первым подробным описанием рыбы и ее лова, я перестал сомневаться что Левенгук мог найти в них такое же громадное количество яиц, какое он нашел у трески. Другими словами, каждая рыба откладывает несколько сот тысяч яиц. В июле вылупляются мальки. Несколько дней спустя они весят 40-50 граммов, а уже в августе 100 граммов и более, а в октябре весах достигает почти одного килограмма. Насколько быстро идет рост с этого времени, неизвестно, но предполагают, что в первый год продолжается такое же быстрое увеличение их размеров. Продолжительность их роста неизвестна. По-видимому, половозрелыми они становятся очень рано, потому что вместе со старыми и крупными вылавливаются также более молодые и мелкие, которые, конечно, не плыли бы вместе с первыми, если бы они не были половозрелы. Описание способа улова тунца есть в то же время описание его образа жизни, потому что наши сведения относительно образа жизни тунца основываются на произведенных во время лова наблюдениях. Лов производится различно в зависимости от местности и времени года. У берегов Лангедока, как в Истрии, выставляют перед наступлением хода тунцов на возвышенных местах сторожевые посты, которые извещают о появлении тунцов и указывают место, с которого они приближаются. По первому знаку часового в море направляется масса лодок, бывших на готове. Эти лодки по приказанию вожака образуют длинную дугу, выбрасывают свои сети и запирают рыб. Затем суживают круг все более – и принуждают тунцов плыть по направлению к берегу. Когда же приблизятся к земле и достигнут мелководья, тогда растягивают сеть и тащат ее вместе со всеми находящимися внутри тунцами на сушу, где начинается страшное избиение пленников. В гораздо большем масштабе ведется ловля тунцов у берегов Италии. Здесь преграждают излюбленную дорогу тунцов многочисленными сетями – и при благоприятном случае вылавливают за один раз тысячи. Аббат Четти описывает этот лов очень живо, и его описание годно даже в настоящее время и не заменено лучшим. В последующем изложении в основании ляжет описание Четти. Предварительные работы для лова занимают апрель месяц. В начале мая проводится в море линия, которая должна указывать направление во время выбрасывания сети. Это совершается с помощью длинных веревок, которые раскладываются параллельно друг другу на поверхности воды. На следующий день после выставления отвозят сеть, заранее торжественно освещенную духовенством, в море на нескольких судах и со всех сторон укрепляют ее якорями. «Тунец» идет очень правильно – хотя и не всегда, как думали древние, обращен к берегу правой стороной. Он идет, по словам Элиана, то по способу волков, то по способу кос, то есть или группами в два или три экземпляра, или же большими стадами. При тихой погоде он не двигается вперед, а чаще всего ищет себе пищу, А как только море начнет волноваться от ветра, он пускается в путь и держится большей частью направления ветра. Поэтому при ловле тунцов с неудовольствием встречают как бури, так и штиль. Каждый желает ветра, и притом такого, который был бы выгоден для его тонары. Примечание. Сети, употребляемые при ловле тунцов и других крупных рыб, и представляющие огромное сооружение из веревок и петель. Иногда общая длина сети превышает одну морскую милю. Конец примечания. Рыба, ударившись о стенку сети, попадает сначала в большую камеру, вход которой остается открытым. Никогда или чрезвычайно редко догадается она возвратиться, Чаще же она старается пройти сквозь сеть И при этом запутывается в соседних камерах Где или уже находятся рыбы Или где они скоро набираются Если сеть достаточно наполнилась И наступает штиль Появление которого ждут с тысячами желаний и молитв Тогда начинается бойня Окрестная местность разделяет напряжение и волнение рыбаков Из отдаленных частей страны собираются знатные лица для того, чтобы присутствовать при возбуждающем зрелище. У всех тонар существует обычай, что иностранец, пришедший сюда, радушно принимается, с ним обращаются самым дружественным образом и при отъезде наделяют его подарками. В ночь, предшествующую бойне, Реис перегоняет всех тунцов, обреченных на смерть, в переднюю или так называемую «золотую» камеру, настоящую предсмертную тюрьму, названную «золотой», потому что в этой части сети тунец оказывается для рыбака столь же ценным, как золото в мешке. Примечание. Раис – самый важный работник на ловле или главный начальник рыбаков. Примечание. Альфреда Брема, Конец примечания. Теперь предстоит важная задача, именно избрать святого, который должен быть покровителем следующего дня. С этой целью бросают имена нескольких святых в урну и вытягивают один билетик. К одному лишь этому святому и обращаются с молитвами весь следующий день. В день боя Реис, перед восходом солнца, отправляется к середине сети, чтобы перегнать Тунцов в мертвую камеру. Когда он все приведет в порядок, то поднимает флаг, появление которого приводит берег в возбуждение и движение. Лодки, на которых сидят рыбаки и зрители, отчаливают от берега. На берегу все от волнения бегают взад и вперед. Сначала при невероятных криках всех рыбаков вытягивают мертвую камеру, притом чрезвычайно медленно, но по возможности равномерно. Рейс присутствует повсюду, впереди и позади, на этой, на той стороне. Здесь побронит одного, там пожурит другого, этому сделает выговор, тому бросит в голову кусок пробки. Чем ближе к поверхности подходит мертвая камера, тем более сходятся лодки. Постепенно усиливающееся клокотание воды извещает о приближении рыб. Тогда рыбаки, играющие роль палачей, вооруженные тяжелыми дубинами, на верхушке которых укреплен железный крючок, отправляются к двум главным лодкам, с которых происходит нападение на тунцов. Еще раньше, чем они начнут свою работу, можно заметить у них величайшее волнение. Наконец, Риис отдает приказание к бойне. В воде начинается страшное волнение, происходящее от быстрого движения лодок и барахтанья огромных рыб, которые видят себя окруженными, преследуемыми и на волос от смерти, пенящаяся вода заливает лодки. Палачи работают с истинным ожесточением, так как они получают известную часть добычи и поэтому стараются умертвить как можно больше и притом самых крупных тунцов. В эту минуту, наверное, не пришли бы на помощь человеку упавшему в воду или подвергающемуся опасности, а на раненых во время боя не обращают никакого внимания. Бьют, кричат, неистовствуют и вытаскивают как можно скорее тунцов из воды. После того, как рыбы несколько уменьшились в числе, прекращают бой, снова подтягивают кверху сеть, в которой находится остальная часть улова. Начинается новый приступ, новая бойня. Так чередуются бой и притягивание сети, пока наконец не дойдут до дна мертвой камеры и не останется только незначительная часть тунцов, кровь рыб обогряет значительную часть моря. По истечении часа бойня окончена. Лодки идут под парусами и на веслах к берегу. Пальба-мортир, расставленных на берегу, приветствует их. Еще до выгрузки каждый рыбак получает свою долю. Затем патрон приносит дар святому, который был покровителем. При каждой бойне если она не последняя, никогда не опоражнивают сеть совершенно, но оставляют для приманки следующего лова около ста тунцов и более. По истечении некоторого промежутка времени снова повторяется избрание святого и бойня тунцов, и так это идет, пока продолжается ход рыбы. Добычу в свежем виде часто уступают иностранцам, явившимся в качестве покупателей, которые по своему способу солят их и маринуют. Тунцов переносят в тенистое место для того, чтобы разделить на части. Таким образом получают куски мяса, которые имеют различную ценность. «Невероятно, — говорит Четти, — как много разнообразных сортов мяса находят у этой рыбы. На различной глубине, где исследуют ножом, наталкиваются то на жесткое, то на более мягкое мясо. В одном месте оно похоже на телятину, в другом на свинину.